В результате продолжительного исследования в течение ряда лет было выявлено четыре типа головокружения. Тип 1. Кратковременное, непродолжительное головокружение. Люди, страдающие от этого недуга, избегают высоты. У них наблюдается некоторое нарушение координации, когда они спускаются по лестнице. Они делают это медленно, глядя на каждую ступеньку. Тип 2. Тип 2. Головокружение связано с нарушением координации тела. Если человек быстро встает, он должен ухватиться за какой-либо предмет, чтобы не упасть. Такие люди часто носят очки в надежде, что это поможет уменьшить головокружение. Просыпаясь утром, они вынуждены посидеть на краю кровати минут 5-15, прежде чем смогут пройтись по комнате. Через час-два после вставания с постели головокружение может исчезнуть. Люди, страдающие головокружениями, часто лечатся от раздражительности, полагая, что она является причиной головокружения. Тип 3. При таком типе головокружения люди вынуждены лежать в постели в течение нескольких дней из-за постоянного головокружения. Они не могут встать с постели и одеться, Они теряют чувство равновесия и могут упасть. При таком типе головокружения, как будто нет тошноты, либо такого чувства, при котором кажется, что предметы в комнате плывут перед глазами. Тип 4 При этом типе наблюдаются приступы сильного головокружения, сопровождаемого тошнотой, шумом в ушах и иногда ослаблением слуха. Люди, страдающие от такого недуга, Бывают временами прикованы к постели в течение нескольких недель из-за головокружения, при котором появляется чувство, что предметы в комнате плывут перед глазами. Больные не могут стоять на ногах, боясь упасть. Если им нужно идти, то понадобится проводник, чтобы поддерживать их. Предпосылкой к головокружению является щелочная реакция мочи. Когда реакция изменяется к кислой, головокружение значительно уменьшается или исчезает совсем. В целях предотвращения головокружения народная медицина применяет лечение с помощью яблочного уксуса, дозировка и срок приема которого аналогичны применяемым при лечении других недугов. Можно соответственно организовать режим жизни, И прежде всего питание в целях предотвращения появления головокружений или в целях лечения в случае, когда оно появилось. Однако не думайте, что если вы сегодня примете яблочный уксус один или два раза, то завтра и в дальнейшем вы избавитесь от головокружения. Некоторое уменьшение головокружения у вас будет наблюдаться к концу второй недели – если вы точно соблюдали предписания народной медицины относительно приема яблочного уксуса и дальнейшее улучшение к концу месяца. Ангина. Тензилит. Наиболее распространенное в народной медицине средство лечения ангины – полоскание горла яблочным уксусом. Раствор состоит из одной чайной ложки яблочного уксуса на стакан воды. Рекомендуется полоскание через каждый час. При этом набирают полный рот раствора, получат рот и глотают раствор. Народная медицина считает, что при глотании раствор омывает заднюю стенку горла, до которой не доходит раствор при полоскании. По мере уменьшения болевого ощущения в горле, интервал между полосканиями может быть увеличен до двух часов. К моему большому удивлению, я узнал, что таким способом можно вылечить стрептококковую ангину за 24 часа. Как правило, у пациента исчезали симптомы заболевания в течение того периода, пока я ожидал результатов анализа микрофлоры в мазке горла на наличие стрептококков. Я также обнаружил, что если на миндалинах был налет, он исчезал через 12 часов калий и жуткие выделения. Наблюдая неделю за неделей за стадами молочных коров их аппетитом, я обнаружил, что у некоторых из коров слезились глаза. Временами слезы стекали каплями и, казалось,